п р е ч у в с т в и е Кирихары было наименьшим, чего он желал, но его хрупкие и несерьёзные надежды были разрушены. «Тогда, по мнению Анисамы, предыдущая авария не была случайной?» Нахмурившись задала вопрос сестра, в ответ на который Татсо незаметно кивнул, толкая каретку вперёд. Траектория, по которой двигался автомобиль, была слишком неестественна, и расследование принесло ожидаемые результаты. На автомобиле были найдены остатки магии. Татсо стал говорить тише, чтобы избежать подслушивания, и Миюки подстроилась под его негромкий том. «Но я ничего не видела!» Хотя буквальный смысл её слов был отрицанием, но Миюки никогда не сомневалась в брате даже на мгновение. С самого начала она была в первых рядах этой аварии, и вплоть до последнего мига не ощутила и следа использования магии другой стороной. Но брат был не такой, Миюки могла видеть лишь настоящее, Но всё в прошлом было в компетенции брата. Миюки знала, что если брат определил, что здесь были следы, значит, так оно и есть. Тогда злоумышленник использовал магию небольшого масштаба в самые кратчайшие сроки и использовал высокоуровневые техники, чтобы не оставлять на месте аварии следы псионов от последовательности магии. Наш противник, похоже, был агентом, прошедшим специализированную подготовку, что становится ещё более жалким, учитывая, что он был жертвой. «Жертвой?» Эта фраза имела зловещее значение, вследствие чего голос Миюки прозвучал слабее, чем она хотела. Во время аварии магия использовалась три раза. Первый раз, чтобы взорвать шины. Второй, чтобы заставить автомобиль вращаться. И в последний, была применена сила, направленная по диагонали вверх, чтобы использовать защитное ограждение в качестве трамплина. Для сокрытия факта использования магии все три использовались внутри автомобиля, На деле большинство волшебников вблизи аварии ничего не обнаружили, включая также и тебя. Тогда я тоже не знал об этом, насколько хорошо всё было сделано. Особенно последняя техника. Чтобы волшебнику находиться внутри вращающегося автомобиля и всё ещё быть в состоянии определить точное время столкновения с оградой, это должно требовать интенсивных тренировок. Тогда тот, кто использовал магию, был... Виновником был волшебник, сидевший в водительском кресле. Иными словами... «Атака смертника!» м е й к и остановилась и опустила голову, и её плечи слегка задрожали. «Как подло!» Это было выражение не печали, но й ярости. У м е ю к и не было ложного чувства сострадания к преступникам, но было глубокое чувство гнева на предводителя, который отдавал приказ. Удовлетворённый-то т ц у и кивнул. «Преступники и террористы уже отбросы общества, а их лидеры — рядкостные мерзавцы, играющие с их жизнями, «Что можно легко увидеть из этого примера?» «Им не будет конца, если мы будем приходить в ярость каждый раз, когда такое будет происходить. Кроме того, меня больше волнует то, кто за всем этим стоит». Татса, чтобы успокоить сестру, несколько раз нежно похлопала её по спине, а затем продолжил толкать вперёд каретку. Миюки быстро последовала за ним и остановилась после десяти шагов. Им помахала молодая девушка, сидевшая на диване возле стены, Она носила шорты и плетёные сандалии, которые демонстрировали тонус её ног, а также жилет, при котором было ясно видно её плечи. т а ц с о тоже остановился рядом с Миюки и посмотрел на свою подругу, которая явно перепутала это место с тропическим курортом. Она перестала махать и поднялась с дивана. «Уже неделю не виделись. Как вы, ребята, поживаете?» «Хм, неплохо. Кстати, Эрика, почему ты здесь?» «Чтобы подбодрить вас, конечно». После короткого обмена приветствиями, Миюки с недоумением задала вопрос и получила от Эрики о т к р о в е н н ы й ответ. Конечно, Миюки ожидала такой ответ, но не могла принять его. «Но турнир начнётся послезавтра?» «Ага, я знаю». Эрика выглядела как озорной ребёнок, который радуется дразня других, из-за чего зачастую очень трудно добраться до истины. «Миюки, я ухожу первым. Эрика, увидимся». Тацуэ сразу же решил отказаться от дальнейших вопросов, И, оставив Миюки и Эрику в холле, начал двигать переполненную каретку к номеру, зарезервированному для команды техников. «Ам-эм, ам, увидимся позже. Подожди, по крайней мере, позволь мне сказать привет?» «Извини, с а м п о и з команды техников ждут они само. Так почему ты здесь на два дня раньше?» Прежде чем спросить подробности, Миюки извинилась от имени брата. «Сегодня вечером банкет, так ведь?» Наступила затяжная тишина. «И?» Миюки ждала ответа Эрики, но почувствовала, что неважно, как долго будет ждать, всё равно не получит полного ответа, поэтому была вынуждена сменить тему. «Наверное, мне следует предупредить тебя. Незадействованному персоналу запрещен доступ на ужин. Это относится и к ученикам». «А, не волнуйся. У нас есть прикрытие». «А?» «Ты сказала». «Эрика, ключ к номеру». «А Миюки тян?» Миюки хотела спросить. Ты сказала что-то о прикрытии, но была прервана голосом приближающейся молодой девушки. «Мизуки, ты тоже пришла?» «Миуки-тян, добрый день». «Что такое?» Мизуки услышала, как Миюки спрашивает Эрику и тепло поприветствовала её, но заметила, что Миюки пристально смотрит на неё вместо приветствия, что вынудило её неуклюже улыбнуться. «Довольно заметно. Ам, правда?» Мизуки беспокойно взглянула на саму себя, Сегодня она надела верхнюю одежду с тонкими лямками и юбку, которая была на несколько сантиметров выше колен. Для некоторых людей она была, вероятно, более соблазнительной, чем Эрика. Первой мыслью Миюки было что-то вроде «Неужели все перепутали это место с летним курортом?» Эрика сказала не одеваться слишком консервативно, поэтому «Вот как». Миюки хотела сказать несколько слов Эрике, но увидев, что та повернула голову в сторону и прикидывается ничего не знающей, Решила, что это безнадёжно. Теперь Миюки могла посочувствовать, почему брат так часто вздыхал, имея дело с Эрикой. «Мизуки, я говорю это для твоей же пользы, но, возможно, ты захочешь переодеться. Наряд очаровательный и подходит тебе идеально, но я думаю, что для него есть лучшее время и место». Но Миюки не только улыбнулась и кивнула. Она была более доброжелательной, чем брат, но вместе с тем была и более упрямой. «Это так? Правда?» «Да, ты должна». Спросив это, Мизуки вопросительно посмотрела на Эрику, при этом Миюки тоже посмотрела на Эрику и кивнула в знак согласия. «Ам, неужели?» Эрика наконец прекратила играться и с обижным видом не согласилась. «Кстати, о ключах. Вы остановились в гостинице?» На этот раз настала очередь Миюкине обращать внимания на Эрику. «Да», — ответила Мизуки, в то время как Эрика дымилась в стороне, но не давила на Миюки. За последние четыре месяца Эрика узнала из их общения, что эта красивая молодая девушка, выглядевшая так, будто бы снисходительно к ошибкам, обладает сильным и беспощадным характером. «Не могу поверить, что здесь есть свободные номера. Нет, более важно и удивительно то, как гостиница позволила вам остаться. Я думала, что обычным людям доступ запрещен. Вот где можно положиться на связи». Её настроение о с с т а н о в и л о с ь Эрика раскрыла секрет без какой бы то ни было вины, заставляя миюки расхохотаться. Вот что значит семья т и б а Хотя ее т о н все еще был шутливым, миюки никоим образом не х в а л и л а поверхностно, но на самом деле к а с а л а с ь истины. Также как 10 главных кланов имели в фамилиях числа от 1 до десяти, главные семьи в пределах 100 семей, такие как т и о д ы или и сори, все имели в своих фамилиях числа после 11. Величина числа никоим образом не и м е л а отношения к силе семьи, Но сам факт, что человек обладает номером фамилии, непосредственно приравнивал его к высшей аристократии и был отличным показателем его потенциала как волшебника. Семьи волшебников с числами в своих фамилиях были известны под общим названием «система нумерованных семей». Это был всего лишь способ оценки способностей. Даже в школьном совете первой старшей школы только Миюки пришла из системы нумерованных семей. Эрика пришла из семьи Тиба, которая была одной из основных семей в рамках системы нумерованных семей. Семья Тиба была знаменитой использованием персональной магии скорости и веса в ближнем бою. Сила семьи лежала не в том, что они могли искусно использовать заклинания, но в новой системе, которую они разработали для тренировки и развития волшебников ближнего боя. Среди волшебников, служащих полицейскими или пехотой в армии, ходили слухи, что половину из них тренируют по системе семьи Тиба. Это также было актуально для флота и воздушных сил. Любое подразделение, у которого могло возникнуть необходимость сражаться в ближнем бою, часто обращалось для обучения к семье Тиба. Если рассматривать исключительно активные связи в войсках, влияние семьи Тиба могло затмить даже влияние десяти главных кланов. «Но все ли в порядке? Я думала, Эрика, что ты ненавидишь использовать семью как поддержку. Я не люблю, когда другие видят во мне лишь дочку семьи Тиба. Связи нужны, чтобы их использовать». «Вы многое потеряете, если будете закрывать на них глаза?» Если бы это был кто-то другой, ответ мог накалить атмосферу, но так как двумя другими были Миюки и Мизуки, они не приняли её слова близко к сердцу. у ты права. Сейчас я должна идти разбирать свой багаж. Я не знаю, как вы стали частью этого, но увидимся на ужине». Миюки направилась к лифту, Эрика помахала ей, и Мизуки просто посмотрела ей вслед. «Эй, Эрика!» Неужели ты не можешь нести собственный багаж? Шибата-сан, я принёс твой багаж. Я извиняюсь, что взял его без разрешения, но в регистратуре было слишком много людей. На полпути Миюки услышала, как двое молодых парней заговорили с Эрикой и м и з у к и Один из голосов был знакомым, но второй был совершенно чужой. Значит, были не только две девушки, но пара парней и пара девушек. Миюки тайком улыбнулась, не останавливаясь и не поворачивая головы. Кстати, почему же автобус Миюки прибыл за два дня до начала турнира? Дело в том, что на вечер был запланирован банкет. Без алкогольных напитков, это ведь старшая школа в конце концов, шведский стол без каких-либо определённых заранее мест для участников, это почти как миниатюрная церемония открытия. По сравнению с праздничной аурой прошлых лет, в этом году царила тревога. «Я и впрямь не хочу быть на...» Как президент школьного совета, м о й ю м и не могла и не должна так говорить, поэтому Тация любезно удалил это из записи. Люди из команды техников были вспомогательными членами команды, но на месте проведения турнира считались официальными участниками, поэтому они тоже обязаны присутствовать. Тация, которому было не по себе на таких приёмах, как банкеты, в частном порядке был согласен с мнением м а й м и д р а с с к о д о м на банкете была форма каждой школы, поэтому им не нужно было волноваться по этому поводу. Тем не менее, этот заимствованный костюм не подходил ему, что ещё больше увеличило его нежелание посещать банкет. «Следует ли нам купить новый?» Его суетливость в конце концов была замечена. Мейюки с беспокойством нахмурила брови, наблюдая за Тацией. «Ничего, не переживай из-за этого. Извини, -за что заставил волноваться». Этот вопрос заставил Тацию сгорать со стада, поэтому было трудно сказать, кто из них был старше. К тому же это было официальное мероприятие с обязательной посещаемостью, Так что никто не должен жаловаться, что им некомфортно, или они недовольны. «Нет, о н и с а сама... м а пожалуйста, не говори так!» Она, наверное, заметила небольшие изменения в выражении лица т а ц с у и поняла, что он скрыл своё подавленное настроение. Миюки радостно улыбнулась. «Хорошо, вам следует уже прекратить флиртовать!» Немного подразнивающие слова вынудили т а ц с ю взглянуть в сторону. Честно говоря, ему требовалось посмотреть вниз. чтобы увидеть м а ю м и которая сдерживала улыбку, наблюдая за ними. «Поверить не могу. Ты сказала флиртовать. Что это?» В интернете т а ц у я читал, что некоторые молодые девушки страдали расстройством, которое заставляет видеть все взаимодействия между разными полами романтическими. По правде говоря, вокруг т а ц с у было несколько человек, страдающих тем же заболеванием, поэтому он и впрямь не хотел обсуждать этот вопрос. Однако м а ю м и скорее всего, просто хотела немножко его поколоть своими старыми приёмами. Тация уже давно привык не получить прямого ответа, но до сих пор использовал глаза, чтобы вынудить её ответить. На взгляд м а й м е н я остановился на Тацию, он был направлен на кого-то рядом с ним. Видя, что она старается не рассмеяться, Тация проследил её взгляд и... «Миюки, почему ты так внезапно смутилась?» Его сестра опустила голову от стыда. «Всё, пойдёмте!» Майоми перестала дразниться и призвала всех выдвигаться, По некой неизвестной причине у неё было превосходное настроение. На каком-то уровне Татсо был раздражён тем, что превратился в устройство для улучшения настроения, но увидев, как Майюми удаляется с беззаботной походкой, вдруг подумал... л а забудем это».